Глава двадцать Любящий ненастья бог Бури выбрал со стойки один из деревянных шаров и взвесил его в руке. Темно-синий шар, с вырезанным на его поверхности узором из колец, был сделан для ладони бога и утяжелен свинцом. — Сфера удвоения, — спросил восславляющий жизнь. — Смелый ход. Любящий ненастья оглядел небольшую группу богов. Гимн света находился среди них, подтягивая сладкий апельсиновый сок столика и алкоголя. С тех пор, как он позволил Ларимару вытащить себя из кровати, прошло уже несколько дней, но он все еще не решил, как ему поступить. – Смелый, да? – согласился, любящий ненастье, подкидывая лавяшар. – Скажи мне, гимн Света, смелый, благоволишь ты этому броску? Остальные боги рассмеялись, играли вчетвером. Любящий ненастье по своему обыкновению был облачен в зеленое золотом одеянием, которое удерживалось на одном плече оборачивалась вокруг пояса и не спадала до середины бедра. Этот наряд повторял облачение древних, возвращенных со старинных картин, написанных столетия назад, и подчеркивал рельефные мускулы и божественную фигуру. Бог стоял на краю балкона, поскольку пришла его очередь делать ход. Остальные трое сидели позади него. Бог целительства, восславляющий жизнь, посередине. А справа в отдалении сидел облаченный в узорчатый плащ и бордовый с белым мундир зов истины. Бог природы. Трое богов сильно походили друг на друга. Если бы Гим света знал их хуже, то с трудом бы различал бы. Каждый был почти 7 футов роста с крепкими мускулами, каким позавидовал бы любой смертный. Правда, у восславляющего жизнь волосы каштановые, у любящего белокурые, а у зова истины черные. Но у всех троих были присущие возвращенным божествам одинаковые скуластые лица. Безупречные прически и характерная грация. Различалась только одежда. Гим цвета пригубил напиток. — Благословлю ли я твой бросок, любящий? — переспросил он. — А разве мы не соревнуемся друг с другом? — Полагаю, да, — ответил бог, подбрасывая деревянный шар. — Так зачем мне тебя благословлять, если ты играешь против меня? Любящий Настя самодовольно усмехнулся и с размаху метнул шар через перила. Тот подскочил, покатился по траве и наконец остановился. Эту часть двора городили кольями с натянутыми между ними веревками, превратив ее в огромную площадь для игры. Жрецы и слуги суетились, делая пометки и записывая счет вместо богов. Тарачин был сложной игрой. В него играли только богатые. Гим света так и не удосужился выучить правила. Ему гораздо было интереснее играть, не имея понятия о том, что он делает. Он бросал следующим. Гимн встал и выбрал со стойки шар того же цвета, что и его напиток. Он подбросил оранжевую сферу на ладони и даже не прицелившись метнул на поле. Направленный силой совершенного тела, шар пролетел гораздо дальше, чем следовало. Вот почему поле было таким большим. Его обустроили по меркам богов. И потому для игры им требовалось подняться на балкон, чтобы все видеть. Тарачин считался одной из самых сложных игр в мире. Он требовал силы, смелости, координации и стратегического мышления, чтобы выбрать шар, нацелить его в нужное место, рассчитать силу и точность броска и в итоге завоевать все поле. «413 очков!» – объявил слуга, когда писцы сообщили ему число. «Еще один блистательный бросок!» Оживился в своем кресле Зов Истины. Как тебе это удалось? Мне бы и в голову не пришло использовать в этом броске обратную сферу. Так вот, как называются оранжевые? Подумал Гим, возвращаясь на свое место. Просто надо понимать игровое поле, сказал он, и научиться проникать в разум шара, думать как он, рассуждать как он. Рассуждать как шар? Удивился восславляющий жизнь, вставая. Он носил неиспадающие складками одеяния своих цветов, синего с серебром. Бог Целительства выбрал со стойки зеленую сферу и уставился на нее. – Какие мысли могут быть у Шара? – Думаю, округлые, – беспечно ответил Гимн. – По совпадению, это и мой любимый тип мышления. Может, поэтому игра мне так удается? Восславляющий нахмурился и открыл рот, чтобы ответить, но тут же закрыл, а озадаченный замечанием Гимна. Увы, превращение в бога не усиливало интеллектуальные способности вместе с физическими. Гимна это не волновало. Для него истинный смысл Тарачина был вовсе не в том, куда кинуть шар. Восславляющий жизнь сделал бросок и сел. «Знаешь, гимн...» — с улыбкой произнес он. «Говорю это как комплимент, но твое общество высасывает из нас все соки». «Да?» — отозвался гимн, делая глоток. «В этом я удивительно похож на москита». Зов, разве сейчас не твой ход? Вообще-то снова твой, заметил тот. Ты же последним броском достиг коронной пары, помнишь? А, да как я мог забыть! Отозвался гимн, поднимаясь. Он взял другой шар, метнул его через плечо на траву и снова сел. 507 очков! объявил жрец. Вот теперь ты просто выделываешься, констатировал Зов истины. Гим света не ответил. Он считал, что раз в игре выигрывает тот, кто знаком с ней хуже всех, то в правила вкралась ошибка. Однако он сомневался, что другие с этим согласятся. Все трое были очень увлечены тараченом и играли каждую неделю. Им просто больше не на что было тратить время. Гимн подозревал, что его не приглашают только потому, что хотят наконец доказать, что могут его победить. Если бы он разобрался в правилах, то попытался бы непременно проиграть, чтобы они больше не настаивали на его участии. Однако гимну нравилось, как их раздражают его победы. Хотя, конечно, они всегда держались в рамках приличия. В любом случае, он подозревал, что в таких обстоятельствах не смог бы проиграть, даже если бы захотел. Довольно сложно провалить игру, если понятия не имеешь как удается побеждать. Зов истины наконец подошел сделать свой ход. Он всегда носил военную форму, и бордовы с белым цветом отлично на нем смотрелись. Гимн подозревал, что Зов хотел бы получить приказы для армии безжизненных, но вместо этого ему дали право голоса по вопросам торговли с другими королевствами. «Я слышал, ты несколько дней назад говорил с королевой», – заметил Зов истинно делая бросок. «Верно», – подтвердил Гимн между глотками. «Должен отметить, с ней исключительно приятно общаться». Любящий ненастья тихо хохотнул, явно посчитав последнюю фразу саркастической. И это слегка раздражало, потому что сейчас гимн говорил искренне. «Весь двор бурлит», — заметил Зов, отбросив назад плащ и наклоняясь над перилами в ожидании подсчета очков. «Идриссы нарушили договор, можно сказать». «Не та принцесса?» — согласился любящий. «Мы получили повод». «Да?» — задумчиво ответил Зов истины. «Но повод для чего?» «Для нападения!» По обыкновению прямо высказался восславляющий жизнь. Остальные вздрогнули и поглядели на него. «Можно получить куда больше восславляющий!» «Да!» Отозвался любящий Настя лениво покачивая кубок со остатками вина. «Конечно, мои планы уже пришли в движение». «А что это за планы, божественный собрат?» Поинтересовался зов истины. Любящий Настя улыбнулся. «Можно я не буду портить сюрприз?» «Зависит от того», — ровно заметил Зов истины, — «помешает ли это мне потребовать у Идрисов более свободного доступа к перевалам? Могу поспорить, что на новую королеву можно оказать определенное давление и получить ее одобрение в этом деле. Говорят, она очень наивна». Гимн ощутил ком в горле. Он знал, как собратья вечно интригуют и что-нибудь замышляют. Они встречаются друг с другом не только для того, чтобы поиграть в шары, но и чтобы плести заговоры и заключать сделки. «Ее невежество, наверняка притворным, сказал восславляющий жизнь с редкой для него задумчивостью. «Ее бы не прислали, будь она на самом деле столь неопытным. «Она из Идриса!» – пренебрежительно произнес зов истины. «В их главном городе население меньше, чем в небольшом районе Телира. Ручаясь, они едва ли понимают, что такое политика». Они больше привыкли разговаривать с овцами, чем с людьми. Любичи не настя кивнул. Даже если она хорошо обучена, по их меркам, то здесь я ей будет несложно манипулировать. Главное хитрость заключается в том, чтобы другие не добрались до нее раньше нас. Гим, что ты о ней скажешь? Будет ли она с готовностью выполнять то, что скажут ей боги? Без понятия, ответил Гим жестом велев налить себе еще сока. «Как вы знаете, я не слишком интересуюсь политическими интригами». Любящие ненастья и зов истины с усмешками переглянулись. Подобно большинству богов при дворе, они считали, что гимн света безнадежен, когда речь заходит о практических вопросах. А под практичностью они подразумевали способность использовать других. «Гимн!» – с бестактной прямотой сказал в жизнь: жизни. «Тебе и впрямь надо больше интересоваться политикой». Она тебя может неплохо развлечь. Знал бы ты, какие тайны открываются мне в укромных уголках. Дорогой мой восславляющий, — отозвался гимн. Будь любезен, поверь. У меня совершенно нет желания знать, что ты делаешь в укромных уголках. Пусть это так и останется тайной. Собеседник нахмурился, явно пытаясь вникнуть в смысл сказанного. Двое других снова принялись обсуждать королеву. А жрецы доложили о результате последнего броска. Странное дело, но Гим почувствовал растущую тревогу. И когда восславляющий поднялся со следующего хода, Гим тоже встал. «Мои божественные братья», — сказал он, — «что-то мне нехорошо. Возможно, попало что-то неудобоваримое». «Надеюсь, не из того, что здесь подавали?» — спросил зов истины. Дворец принадлежал ему. «Я не о еде», — ответил Гимн. «Наверное, кое-что другое. Мне действительно нужно уйти». «Но ты ведешь!» Воскликнул зов, если сейчас уйдешь, то придется на следующей неделе играть заново. Мне твоих угроз ни жарко, ни холодно, божественный брат. Гим с уважением кивнул каждому из богов Я прощаюсь с вами, пока вы вновь не притащите меня сюда, дабы предаться этой трагичной игре. Они рассмеялись. Гим не знал, веселиться ему или обижаться на то, что они так часто принимают его шутки за серьезные высказывания и наоборот. Он забрал своих жрецов, в том числе Ларимара, из примыкающей к балкону комнаты, но не испытывал желания с ними разговаривать. По-прежнему встревоженный он шел по дворцу, отделанному в темно-красных и белых тонах. По сравнению с истинными мастерами политики вроде Авроры Соблазна, игроки на балконе были просто любителями, недалекими и предсказуемыми в своих планах. Но даже недалекие и предсказуемые они могли быть опасны. Особенно для такой женщины, как королева, не имеющей опыта в подобных делах. Я уже решил, что не могу ей помочь. Подумал Гимн, выходя из дворца на зеленую лужайку. Справа от него раскинулась площадка для тарачина, размеченная сложными переплетениями веревок. В отдалении с глухим стуком упал и подскочил шар. Гимн пошел по траве, не дожидаясь, пока жрецы поднимут полог для защиты от полуденного солнца. Он все еще опасался, что от его попытки помочь станет только хуже. А еще и эти сны. О войне и насилии. Снова и снова он видел падение Телира, гибель своей родины. Эти сны больше нельзя игнорировать, даже если он не считает их пророческими. Аврора полагает, что эта война очень важна. Или что, по крайней мере, важно к ней подготовиться. Гим доверял ей больше, чем другим божествам, но его беспокоила ее агрессивность. Она пришла к нему и предложила принять участие в ее планах. Может потому, что знала, что он будет сдержаннее, чем она сама? Намеренно уравновешивала себя же? Гим Света выслушал прошение, хотя у него и в мыслях не было отдать свое дыхание и умереть. Он комментировал картины, хотя не признавал, что видит в них что-то пророческое. Так нельзя ли на всякий случай усилить охрану двора, даже не веря в то, что его видение хоть что-то значит? Особенно, если эти приготовления помогут защитить юную женщину, у которой, несомненно, нет других союзников. Ларимар посоветовал ему поступить так, как он считает нужным. Звучит так, будто ему придется ужасно много поработать. К несчастью, начинало казаться, что ничего не делание потребует еще больше работы. Иногда, если ты наступил в нечто мерзкое, нужно просто остановиться и попытаться это счистить. Вздохнув, Гимн покачал головой и пробормотал себе под нос. Наверное, я об этом пожалею. И отправился на поиски Авроры Соблазна. Этот человек был худым, как скелет. И каждый шумно высасываемый им моллюск заставлял Вивену вздрагивать по двум причинам. Во-первых, она никак не могла поверить, что кому-то может нравиться такая скользкая, слизнеподобная еда. Во-вторых, медии были очень редкими и чрезвычайно дорогими. Оплатила она. После полуденное время ресторан был заполнен. Днем люди предпочитали есть в городе, а не возвращаться домой на обед. Вивене, сама идея ресторанов, по-прежнему казалась странной. Разве у этих мужчин нет жен или слуг, которые могут приготовить еду? Разве они не испытывают неудобства, обедая в общественном месте? Здесь все было такое… безликое. Дэнт и Тонгфа сидели по обе стороны от нее. И, конечно, они тоже с удовольствием опустошали тарелку с мидиями. не казалось, что моллюсков подавали сырыми, хотя она не была в этом уверена и умышленно не хотела уточнять. Сидящий напротив нее тощий мужчина проглотил еще одного моллюска. Похоже, ему тут не особо нравилось, несмотря на дорогую обстановку и бесплатную еду. Он все время кривлял губы, и хотя по нему нельзя было сказать, что он нервничает, Вивена заметила, что он следит за входом в ресторан. Итак, произнес Дэн, бросив на стол еще одну пустую раковину и вытирая пальцы из катер, что было обычным делом в телере: Ты можешь нам помочь или нет? Человек, который представился как Пройдоха, пожал плечами: Что за неболица ты несешь, наемник? Ты меня знаешь, Пройдоха. Когда я тебе врал? «Когда тебе платили за ложь!» – фыркнул Пройдоха. «Я просто ни разу тебя не поймал!» Тонг Фага гоготнул и потянулся к новой медии. Она выскользнула из раковины как раз в тот момент, когда он поднёс моллюска губам. Скользкая штука плюхнулась на стол, и Вивеяне пришлось напрячь всю силу воли, чтобы ее не стошнило. «Но ты не споришь с тем, что надвигается война!» – сказал Дент. «Конечно нет!» – отозвался Пройдоха. «Но она уже сто лет надвигается!» «С чего ты взял, что она разразится в этом году?» «А ты можешь отбросить такую возможность?» – спросил Дент. Пройдоха поежился и снова принялся за Миди. Тонгфа раскладывал ракушки одну на другую, чтобы проверить, сколько штук смогут удержаться в равновесии. Вивена пока молчала. Ее мало волновало то, что она почти не принимает участия в разговоре. Она наблюдала, узнавала и размышляла. Пройдоха был землевладельцем. Он вырубал лес и сдавал расчищенную землю в аренду фермерам. Для рубки леса он частенько прибегал к помощи безжизненных рабочих, которых ему предоставляло правительство. Однако такое одолжение делалось при одном условии. В случае войны все производимое в его владениях продовольствия немедленно становится собственностью возвращенных. Хорошая сделка. Правительство, вероятно, и так бы захватило его землю во время войны. Поэтому он не терял ничего, кроме права на жалобу. Пройдоха отправил в рот еще одну мидию. Как их в нем столько помещается? Подумала Вивена. Он уже уплел почти вдвое больше отвратительных маленьких созданий, чем Тонгфа. Этого урожая тебе не видать, Пройдоха», – Сказал Дент. Если мы правы, то ты многое потеряешь в этот год. Но... Тонгфа добавил к пирамидке еще одну раковину. «Если соберешь его раньше и продашь свои запасы, ты обойдешь конкурентов». «А вам-то что?» – спросил Пройдоха. «Откуда мне знать, что эти же конкуренты не наняли вас, чтобы убедить меня в приближении войны?» За столом васырилось молчание. И стало слышно, как другие обедающие стучат ложками. Наконец Дент повернулся к Вивене и кивнул. Она накинула платок, Неблагопристойный привезенный из Эдриса а тонкие, шелковые, найденные для нее дентом. Глядя в глаза Пройдоха, Вивена сменила цвет волос на темно красный Пока голову прикрывал платок, перемену могли увидеть только сидящие с ней за одним столом. Пройдоха застыл. «Еще, «Еще раз», — попросил он. Вивена сделала волосы светлыми. Пройдоха отшатнулся. Его мидия выскользнула из раковины и шлепнулась на стол рядом с той, которую уронил Тонква. «Королева?» потрясенно спросил он. «Нет», — поправила Вивена. Ее сестра». «Что? Что здесь творится?» Поинтересовался Пройдоха. Дент усмехнулся. Она приехала организовать сопротивление против Возвращенных Богов и представлять в Телире интересы Идыса в грядущей войне. «Ты же не думал, что старый правитель Гор пришлет дочь просто так?» — сказал Тонгфа. «Война – вот единственное, что могло толкнуть на такой отчаянный шаг!» «Ваша сестра…» Пройдоха пристально смотрел на Вивену. «Ко двору послали младшую. Почему?» «Планы короля – его дело, Пройдоха…» Заметил Дент. Пройдоха задумался. Смахнув упавшую мидию на тарелку с пустыми раковинами, он потянулся за следующей. «Я так и знал, что за приездом этой девочки что-то стоит.» «Так ты соберешь урожай. Спросил Дент. Я подумаю, сказал Пройдоха. Ну и на том спасибо. Согласился Дент. Он кивнул своим спутникам, и они оставили Пройдоху доедать моллюсков. Вивена расплатилась по счету, который даже превзошел ее опасения, и она присоединилась к ожидавшим снаружи Парлину, Золоцу и Чурбану. Группа двинулась прочь от ресторана с легкостью, пробираясь сквозь толпу, благодаря шагающему впереди мастивному безжизненному. Куда теперь? Спросила Вивена. Дент оглядел ее. Не устали? Вивена не стала признаваться, что у нее гудят ноги и слепаются глаза. Мы трудимся на благо моего народа, Дент. Небольшая усталость, приемлемая цена. Дент бросил взгляд на Тонгфа, но здоровяк как раз двинулся через толпу к палатке торговцев. Парлин тащился за ним. Вивена обратила внимание на то, что он опять надел нелепую зеленую шапку, несмотря на ее неодобрение. «Что с ним такое? Он не блистал умом, но всегда мыслил здраво». «Золотце!» – позвал Дент. «Приведи наскорей Мару!» Золотце кивнуло и отдала Чурбану распоряжение, которое Вивена не расслышала. Компания повернулась сквозь толпу в другую сторону. «Он слушается только ее?» – спросила Вивена. Дент пожал плечами. «У Чурбана есть общий приказ делать то, что скажем мы с Тонком». И у меня есть управляющая фраза, если понадобится больше контроля». Вивена нахмурилась. «Управляющая фраза?» Дент посмотрел на нее. «Эта тема намного еретичнее, чем те, которые мы уже затрагивали. Вы уверены, что хотите продолжения?» Вивена проигнорировала шутливость его тона. «Мне по-прежнему не нравится, что с нами это существо. Особенно, если я никак не могу его контролировать». «Любое предубеждение действует через приказы принцессы», – объяснил Дент. «Вы наделяете что-нибудь жизнью, потом отдаете приказ. Безжизненные ценны, потому что ими можно командовать и после создания, в отличие от обычных пробужденных предметов, которым приказ отдается заранее только один раз. Вдобавок, безжизненные могут запомнить много сложных распоряжений и редко неправильно их понимают». Полагаю, в них остается немного человечности. Вивена содрогнулась. По описанию, безжизненные казались более разумными, чем ей хотелось бы. Это значит, что безжизненного может контролировать практически кто угодно. Продолжил Дент. А не только Создателя. Поэтому мы даем им управляющие фразы. Пара слов, после которых можно отдавать новые приказы. А какая управляющая фраза у Чурбана? «Мне надо спросить Золотца, можно ли вам ее озвучить?» Вивена собралась возразить, но передумала. Денту не нравилось, когда ему докучали расспросами о Золотце и ее работе. Решив поднять этот вопрос позже, в более подходящей обстановке, она кинула взглядом чурбана. Одет он был простым. Серые штаны рубашка, кожаная куртка, из которой вытянули цвет, а на поясе меч. Не дуэльный, а гораздо более грубое оружие с широким лезвием. «Сплошь серое», – подумала Вивена. «Это чтобы все понимали, что чурбан безжизненный?» Хотя Ден говорил о безжизненных, как об обычных существах, многие люди сторонились чурбана. «Змеи в джунглях тоже обычное дело», – подумала Вивена. «Но это не означает, что людям приятно с ними встречаться». Золоце что-то тихо говорило безжизненному, хотя существо не отвечало. Оно просто шло вперед ровным, нечеловечески размеренным шагом. «Она всегда говорит с ним вот так?» – поежилась Вивена. «Да», – ответил Дент. «Это как-то нездорово выглядит». Дент казался обеспокоенным, но ничего не ответил. Вскоре вернулись Тонгфа и Парлин. К неудовольствию Вивены у Тонгфа на плече оказалась маленькая обезьянка. Заверещав, животное перебежала на другое плечо хозяина. «Новый питомец?» – поинтересовалась Вивена. «А куда пропал попугай?» Тонг-фа смущенно опустил глаза, а Дент покачал головой. У него вечно проблемы с животными. «Попугай все равно был скучным», — сказал тонг -фа. «Обезьяны куда забавнее». Вивена только покачала головой. Вскоре они пришли в новый ресторан, не такой роскошный, как предыдущий. Золотцы, парлин и безжизненный, как обычно, остались снаружи. А Вивена и двое наемников вошли внутрь. Встречи уже стали рутиной. За последние две недели они пообщались как минимум с десятком людей разной степени полезности. Некоторые были главарями преступного мира. Дент посчитал, что они смогут вызвать беспорядки. Другие были торговцами вроде Проедохи. В общем, Вивену впечатлило количество способов, какими Дент мог причинить Теллиру неприятности. Однако чаще всего в качестве решающего довода ей приходилось показывать королевские локоны. Большинство людей немедленно проникались важностью того, что в городе находится принцесса. Вивене оставалось только удивляться, как Лемикс намеревался добиться успеха без такого убедительного аргумента. Дент провел своих спутников к столику в углу, и Вивена с неудовольствием заметила, насколько грязен ресторан. Свет проникал лишь через узкие, похожие на бойницы окна на потолке, но даже его охватило, чтобы заметить глубоко въевшуюся грязь. Несмотря на голод, Вивена решила, что не будет ничего есть в этом заведении. — А почему мы постоянно меняем рестораны? Она потерла стул платком и уселась. — Так за нами сложнее шпионить, принцесса, — пояснил Дент. — Я постоянно предупреждаю вас, тут опаснее, чем вы думаете. Не давайте простым встречам за столом сбить вас с толком. В другом городе мы проводили бы их в подземельях и горных притонах или переулках. Лучше постоянно перемещаться. Они устроились за столом, и наемники заказали еду. Как будто не пообедали только что уже второй раз за день. Вивена сидела молча, готовясь к встречам. Пир богов считался в Холландрене чем-то вроде священного дня. Хотя, насколько она видела, люди в этом языческом городе не понимали, что такое священный день. Вместо заботы о нуждающихся или помощи монахам на полях, они брали выходной и тратили деньги на еду. Словно боги требовали от них расточительности. А может, так и было. Судя по слухам, возвращенные были прожигателями жизни. Ничего удивительного, что их приверженцы проводят святой день в праздности и обжорстве. Нужный человек прибыл до того, как подали заказ. Он вошел в сопровождение двух телохранителей. Мужчина был хорошо одет, то есть ярким. Как принято в телирии, Но с длинной неукоженной бородой и без нескольких зубов. Вошедший указал на второй стол, и охранники тут же потащили его к столу Вивены, а затем поставили рядом три стула. Он сел, стараясь держаться на расстоянии от Дента и Тонкфам. Паранойя замучила. Поинтересовался Дент. Мужчина поднял руки. Осторожность никогда не повредит. Ну, так нам больше еды достанется, заметил Тонгфан. Как раз принесли большое блюдо с чем-то поробленным на кусочки и поджаренным. Обезьянка немедленно сбежала по руке Тонгфа и схватила несколько кусочков. «Итак», — сказал пришедший, — «ты есть пресловутый Дент?» «Он самый. Полагаю, ты хват!» Мужчина кивнул. «Варовской главарь с одной из самых плохих репутаций в городе», — подумала Вивена. «Был сильным союзником Вара». «Этой встречи они ждали уже несколько недель». Отлично, сказал Дент. Нам сыграет на руку, если некоторые телеги с поясками исчезнут на пути к городу». Он сказал об этом совершенно открыто. И Вивенна огляделась, убеждаясь, что другие столики далеко. «Это ресторан Хвата, принцесса», – шепнул Тонгфа. «Пожалуй, половина присутствующих его охрана». «Чудесно». Только и подумала она, раздраженная тем, что ей не сказали об этом раньше. Она снова оглянулась еще более нервно. «Чего ты хочешь?» Спросил Хват, и Вивена снова сосредоточилась на разговоре. «Чтобы что-то пропало?» «Караваны с продовольствием?» «Работа непростая», — мрачно сказал Дент. «Это не караваны издалека. Большинство из них прибывает в город с ближайших ферм». Он кивнул Вивене, та вынула небольшой кошелек с монетами и протянула ему. Дент перебросил кошелек на соседний стол. Один из телохранителей изучил его содержимое. «За то, что вы взяли на себя труд прийти», — пояснил Дент. С тяжелым чувством Вивена проводила деньги взглядом. Ей казалось совершенно неправильным пускать королевские средства на подкуп типов вроде хвата, а отданное даже не было настоящей взяткой, а просто благодарностью, как выразился Дент. «Итак», — продолжил Дент, — «мы говорили о телегах». «Стоп!» — оборвал хват. «Сначала покажите волосы». Вивена вздохнула и потянулась к платку. «Без платка», — сказал Хват. «Без фокусов. Здесь все свои». Вивена бросила взгляд на Дента, тот кивнул. Она пару раз сменила цвет волос. Хват внимательно наблюдал, почесывая бороду. «Неплохо», — наконец произнес он. «Совсем неплохо. Где ты ее откопал?» «В смысле?» — нахмурился Дент. «Женщину, которой хватает королевской крови, чтобы выдавать себя за принцессу». «Она не мошенница», – возразил Дент. тонг продолжал поедать жареное нечто. «Но признайся», – настаивал хват широкой кривой ухмылкой. «От меня можно и не таить». «Они настоящие», – заявила Вивена. «Принадлежность к королевской семье важнее, чем просто кровное родство. Это касается линии наследования и священного благословения острым. «Если я не стану королевой Идриса, то у моих детей не будет королевских локонов. Только потенциальные наследники обретают способность менять цвет волос». «Суеверная чепуха», — сказал Хват. Он наклонился вперед, не глядя на Вивену и устремив взгляд на наёмника. «Мне плевать на караваны, Дент. Я хочу купить у тебя девчонку». «Сколько?» «В городе о ней уже поползли слухи», — продолжил Хват. «Я вижу, что ты делаешь». С кем-то, кто вроде бы из королевской семьи, ты можешь поднять много людей и устроить волнение. Уж не знаю, где ты ее нашел и как обучил до такой степени, но я ее хочу. Дент медленно поднялся. Уходим. Телохранители Хвата тоже встали. Дент атаковал. Потрясенная Вивена даже не успела ничего различить. Лишь вспышки стали в лучах солнца и неимоверно быстро перемещающиеся фигуры. Затем движения прекратились. Хват оставался в кресле. Дент замер, пронзив дуэльным клинком шею одного из охранников. Тот застыл с изумлением на лице, все еще держась за меч. Вивена даже не заметила, когда Дент выхватил оружие. Другой телохранитель пошатнулся. На его груди расплывалось кровавое пятно. Удивительно, но Дент успел поразить и его. Он рухнул на пол в предсмертной судороге, задев стол хвата. Владыка Цвета. Пораженно подумала Вивена. Такая скорость. А ты и впрямь так хорош, как говорят, по-прежнему беззаботно произнес хват. Все мужчины в комнате начали подниматься. Их было человек двадцать. Тонг фаз греб старелки горст поджаренных кусочков и толкнул Вивену. Наверное, нам лучше встать, шепнул он. Дент выдернул меч из шеи телохранителя, и тот присоединился к истекающему кровью товарищу на полу. Дент вогнал меч в ножны, не вытерев его и не сводя глаз хвата. «А тебе ходят слухи?» — заметил хват. «Говорят, что ты возник из ниоткуда лет десять назад. Собрал команду из лучших, переманил их у серьезных людей или из серьезных тюрем. Никто о тебе толком ничего не знает, кроме того, что ты быстр. Некоторые даже говорят, нечеловечески быстр». Дент кивнул на выход. Вивена нервно поднялась и позволила тунг Фа проводить ее через комнату. Охрана застыла, держась за оружие, но никто не напал. «Жаль, что мы не договорились», – вздохнул Хват. «Надеюсь, в будущих делах ты обо мне не забудешь». Дент, наконец, отвернулся. Догнал Вивену и напарника у двери, и они вышли из ресторана на Солнечную улицу. Парлины и Золотцы присоединились к ним. «Он позволил нам уйти?» Спросила Вивена с колотящимся сердцем. «Он просто хотел увидеть меня в деле», — ответил Дент. Он все еще казался напряженным. «Такое случается». «А еще хотел украсть принцессу», — добавил тонг -фа. «Он либо убедился бы в мастерстве Дента, либо заполучил вас». «Но ты мог его убить!» — воскликнула Вивена. тонг -фа фыркнул. «И навлечь на себя гнев половины воров, убийцы, грабителей города?» Нет, хват знал, что сам он в неопасности. Дент посмотрел на Вивену. Прошу прощения, что потратил ваше время. Я думал, от него будет польза». Она нахмурилась впервые, заметив тщательно сработанную маску, под которой Дент скрывал чувства. Вивена всегда считала его таким же беспечным, как Тонгфа, но теперь видела намеки на что-то другое контроль. И этот контроль впервые со времени их знакомства дал трещину. «Что ж, обошлось без потерь», — сказала она. «Не считая болванов, которых проткнул Дент», — жизнерадостно добавил Тонгфа, скармливая обезьянке еще кусочек. «Нам надо...» «Принцесса!» — позвал голос из толпы. Наемники мгновенно обернулись. Меч Дента снова вылетел из ножен быстрее, чем Вивена успела заметить, но на сей раз он не ударил. Человек позади них не выглядел угрожающим. На вид обычный фермер с морщинистым загорелым лицом и в коричневых лохмотьях. «О, принцесса!» Наконец незнакомец поспешил к ней, даже не глядя на клинки. «Это вы? Я слышал слухи, но вы здесь!» Дэн бросил взгляд на напарника, и здоровяк шагнул вперед, преградив незнакомцу дорогу раньше, чем тот приблизился к Вивене. Она бы сочла предосторожность ненужной, но если бы не видела, как Дент убил двух человек в мгновение ока... Вивенна понемногу начала осознавать опасности, которые все время твердил Дент. Если бы у человека было спрятанное оружие немного мастерства, он убил бы ее раньше, чем она поняла бы, что происходит. Жутковатая мысль. «Принцесса!» – выдохнул незнакомец, падая на колени. «Я готов служить вам!» «Прошу!» Ответила она: "Не надо возвышать меня над другими". "О", сказал незнакомец, глядя снизу вверх. "Простите, я так давно уехал из Идриса, но это правда вы? Как ты узнал, что я здесь?" "Идрис в Телере", ответил он. "Они говорят, что вы пришли вернуть трон. Нас тут так долго притесняли, что я решил, что это выдумки. Но это правда. Вы тут Дэн бросил взгляд на нее, потом на ресторан Хвата, от которого они еще не отошли, и кивнул напарнику. «Возьми его и обыщи. Поговорим в другом месте». Другое место оказалось обветшалым зданием в бедном квартале города примерно в 15 минутах ходьбы от ресторана. Трущобы Талира очень интересовали Вивену, по крайней мере, с познавательной точки зрения. Даже здесь были цвета. Люди носили поблекшую одежду. Яркие полоски ткани свисали с окон, тянулись вдоль выступов здания, и отражались в уличных лужах. Все цвета казались грязными и приглушенными, как будто на карнавал обрушился селевой поток. Вивена, Золоцы, Парлин и Идрисец ждали снаружи, пока Дент и Тонгфа не убедятся в том, что в здании нет скрытых опасностей. Вивена охватила себя руками, испытывая странное уныние. Приглушенные цвета в переулке казались неправильными. Они были мертвыми. Словно неподвижно лежащая на земле прекрасная птица. Невредимая на вид, но уже лишенная очарования. Грязно-красный, запятнанный желтый, гнилистый-зеленый. В талире даже простые вещи вроде ножек, стульев и хозяйственных мешков были ярко окрашены. Сколько денег горожане тратят на краски и чернила. Это стало возможно только потому, что в талирском климате растут яркие цвета. Слезы Эдгли. Вся экономика Халандрен основывалась на выращивании и сборе этих цветов и создании из них красок. Вивена наморщила нос от вони отбросов. Запахи она теперь тоже ощущала сильнее, как и цветам. Не потому, что у нее обострилось обаяние, просто запахи стали казаться ей более насыщенными. Она содрогнулась. Даже теперь, прожив с дыханием несколько недель, она не чувствовала себя нормально. Она ощущала множество людей в городе. Ощущала Парлина, подозрительно оглядывавшего переулки. Ощущала Дента и Тонгфа внутри дома. Один из них, похоже, спустился в подвал. Ощущала... Она застыла. Золотца она не ощущала. Вивена оглянулась, но невысокая женщина была здесь. Подбочинившись, она бормотала что-то себе под нос насчет няньки для детей. Мерзкий, безжизненный, стоял рядом. Вивена не ожидала, что сможет его ощутить. Но почему она не ощущает золотце? Вивену охватила паника. Неужели золотце – тоже такое извращенное, безжизненное создание? Однако через мгновение она нашла этому простое объяснение. Золотце не имело дыхания. Она была тусклой. Теперь, когда Вивена знала, на что обращать внимание, все стало очевидно. Пожалуй, даже не имея столько дыхания, она смогла бы распознать определенные признаки. В глазах Золоца искрилось меньше жизни. Она была более ворчаливая, менее приятной, чем остальные люди. Казалось, что она намеренно выводила из себя. А еще золотца никогда не замечала, что Вивена за ней наблюдает. Других людей, если на них смотрели слишком пристально, предупреждало некое чувство. Но у золотца его не было. Вивена отвернулась и почувствовала, что краснеет. Смотреть на человека без дыхания – это будто подглядывать, как кто-то переодевается, видеть его обнаженным. – Бедняжка, – подумала Вивена. – Как же это случилось? – Она продала дыхание, или его у нее забрали? Внезапно Вивена испытала неловкость. – Почему у меня их так много, а у нее ни одного? – Выделиться больше просто невозможно. Она почувствовала приближение Дента еще до того, как тот открыл дверь, выглядевшую так, будто она вот-вот слетит с петель. Все в порядке. Наемник пристально посмотрел на Вивену. «Если не хотите тратить время, можете не участвовать, принцесса. Золоце отведет вас дома, мы расспросим этого парня и все вам расскажем». Она покачала головой. «Нет, я хочу услышать, что он скажет». «Я так и думал», — ответил Дент. Но все равно нужно отменить следующую встречу. Золотося надо... «Я отнесу», — сказал Парлин. Дэн помедлил, глядя на Вивену. «Слушайте, я, может, и не понимаю всего, что происходит в городе?» — заметил Парлин. «Но я могу доставить простое письмо. Я же не идиот». «Пусть идет», — решила Вивена. «Я ему доверяю». Дэн пожал плечами. «Да, пожалуйста. Иди прямо по аллее до площади с разрушенной статуей всадника». Поверни от нее на восток и иди по дороге до поворота. Так ты выйдешь из трущоб. Встреча должна была состояться в ресторане под названием «Путь оруженосца. Ты его увидишь на западной стороне рынка. Парлин кивнул и ушел. Дэн жестом пригласил Вивену и остальных войти в здание. Нервный дриец по имени Тейм вошел первым. Вивена последовала за ним и с удивлением обнаружила, что внутри здания оказалось более надежным, чем выглядело снаружи. Тонг-Фа нашел табурет и поставил его посреди комнаты. – Садись, приятель, – указал Дент. Тейм нервно опустился на табурет. – А теперь… – сказал наемник. – Расскажи нам, как ты узнал, что принцесса сегодня будет в этом конкретном ресторане. Тейм стрельнул взглядом по сторонам. – Я просто случайно проходил мимо и… Тонг-Фа хрустнул пальцами. Вивена посмотрела на него и внезапно заметила, что наемник выглядит угрожающе. Ленивый, грузный любитель поспать исчез. Его заменил головорез. Закатанные рукава открывали бугрящиеся мускулы. Ты им вспотел. В комнату вошел безжизненный чурбан. Его нечеловеческие глаза скрывала тень. Лицо казалось восковым, подобие человека. Я работаю на одного из городских главарей. — сказал Тейм. По мелочи. Ничего крупного. Мы занимаемся той работой, которую удается получить. — Мы. — спросил Дент, положив ладони на вершие меча. — Идрисцы. — Приятели. Я видел Идрисцев, занимающих в городе неплохие должности. — заметил Дент. Купцы, ростовщики. — Это везучие, сэр. — сглотнул Тейм. У них есть деньги. Люди будут работать с кем угодно, у кого есть деньги. Но для простого человека все иначе. Люди смотрят на одежду, слышат акценты, находят других работников. Они считают, что нам нельзя доверять. Или что мы скучны, или что мы крадем. «А ты?» – невольно спросила Вивена. Ты поглядел на нее и опустил взгляд на грязный пол. «Иногда», – признался он, – «но неумышленно, только когда главарь приказывает». «Но это не объясняет, как ты нас нашел, приятель», — спокойно произнес Дент. Вивьену перевернула. Намеренно прозвучавшая, приятель жутко контрастировала с окружавшими Тейма Тонгфа и Безжизненным. «Мой главарь слишком много болтает», — пояснил Тейм. «Он узнал, что произошло в том ресторане, и продал информацию кое-кому». «Я услышал ее бесплатно», — Дент взглянул на Тонгфа. «Все знают, что она в городе». Быстро сказал Тэм. «По слухам, всем известно, что это не совпадение». «У нас все плохо. Хуже, чем когда-либо. Принцесса прибыла помочь, правда?» «Приятель». Начал Дент. «Полагаю, будет лучше, если ты забудешь об этой встрече. Я понимаю, что может возникнуть соблазн продать сведения, но обещаю. Мы узнаем, если ты так поступишь. И тогда мы...» «Дент, хватит!» Вмешалась Вивена. «Перестань его пугать!» Наемник перевел на нее взгляд. Тейм подскочил. «Ох, во имя владыки цвета!» Сказала Вивена, проходя вперед и опускаясь на корточки рядом с табуретом и дрисцем. «Тебе не причинят вреда, Тейм. Ты правильно сделал, что меня нашел. И я верю, что ты сохранишь нашу встречу в тайне. Но ответь, если в Талире так плохо, почему бы тебе не вернуться в Эдрис?» «На путешествие нужны деньги, ваше высочество!» Сказал он. «Я не могу его себе позволить, и большинство из нас тоже». «А вас тут много?» «Да, ваше высочество». Вивена кивнула. «Я хочу встретиться с остальными». «Принцесса», — начал Дент, но она взглядом заставила его замолчать. «Я могу собрать некоторых», — с готовностью закивал Тейм. «Обещаю, меня знают многие дристы». «Хорошо», — сказала Вивена. «Потому что я действительно явилась помочь». Как нам с тобой связаться? Пораспрашивайте о Рире, сказал он. Это мой главарь. Вивенна поднялась и указала на двери. Тейм выбежал без дальнейших уговоров. Стоявшая у входа Золоца неохотно отступила и позволила ему проскочить. Комната ненадолго погрузилась в тишину. Золоцем, велел Дент, проследи за ним. Так и и ушла. Вивенна оглянулась на наемников, ожидая возмущения. «О, но ну почему вы так быстро его отпустили?» – спросил тонг -фа с мрачным выражением, усаживаясь на пол. Его угрожающий вид испарился быстрее, чем вода с нагретого солнцем металла. «Ну вот, вы довольны?» – вздохнул Дент. «Теперь он будет дуться до вечера». «Мне больше не дают побыть плохим парнем!» тонг -фа плюхнулся на спину и уставился в потолок. Обезьянка подскочила к нему и уселась на его огромный живот. «Переживаешь?» – вздохнула Вивена. «Почему вы так давили на него?» Дент пожал плечами. «Знаете, что мне меньше всего нравится в работе наемника?» «Подозреваешь, что ты мне сейчас расскажешь?» – скрестила руки на груди Вивена. «Наемника все время пытаются обдурить», – сказал он, усаживаясь на пол рядом с напарником. «Считают, что если ты наемный боец, то еще и идиот». Он помедлил, словно ожидая, что Танхва вставит обычное дополнение. Но здоровяк продолжал пялиться в потолок. «Арстилу всегда давали побыть плохим!» Пробурчал он. Вздохнув, Дэн перевел на Вивену взгляд, в котором ясно читалось. «Это ваша вина!» «В любом случае...» Продолжил он. «Я не был уверен, что этот наш приятель не послан хватом». Он мог притвориться верным подданным, пройти сквозь нашу оборону, а затем садить во нож в спину. Лучше уж подстраховаться. Она села на стул и хотела было сказать, что он слишком перестраховывается, но она видела, как он убил двоих, защищая ее. Я им плачу, подумала Вивена. Поэтому пусть делают свою работу. Тонгфа, сказала она, в следующий раз будешь плохим. Он поднял голову. Обещаете! «Да». «А мне можно орать на того, кого будем допрашивать?» «Конечно», — согласилась Вивена. «А злобно рычать?» «Полагаю, да», — кивнула она. А «Ломать ему пальцы?» Она нахмурилась. «Нет». «Даже не слишком нужные?» — спросил Тонгфа. «Ну, у людей же их целых пять. Мизинцы толком ничего не делают». Вивена замешкалась. А тонг Фа и Дент расхохотались. «Честно», — призналась она, отвернувшись. «До сих пор не могу разобрать, когда вы переходите от серьезности к шутовству». «В этом вся прелесть», — сказал Тонг-Фа сквозь смех. «Так мы уходим?» — Вивена поднялась с места. «Не-а», ответил Дент. «Давайте подождем. Я не уверен, что Хват не станет нас искать. Лучше отсидеться пару часов». Она нахмурилась, глядя на Дента. Удивительно, но Тонгфа уже тихо посапывал. «Ты же вроде говорил, что Хват нас отпустит», — сказала она. «Что он нас проверял и хотел посмотреть, насколько ты хорош?» «Возможно», — согласился Дент. «Но я могу ошибаться. Похоже, он отпустил нас только потому, что мой меч оказался в опасной близости от него. Он мог передумать. Подождем несколько часов, а потом вернемся и спросим у моих наблюдателей». Не шастал ли кто вокруг дома, наблюдатели? – переспросил Вивена. За нашим домом наблюдают ваши люди? – Конечно, – ответил Дент. Детей можно нанять дешево, а дело того стоит, даже когда речь не идет о защите принцессы из враждебного королевства. Вивена скрестила руки на груди. Сидеть не хотелось, поэтому она принялась мерить шагами пол. Я об охвате особенно не волновался. Дэн закрыл глаза и прислонился к стене. «Просто предосторожность». Вивена покачала головой. «Возможно, он захочет отомстить. Дэн, ты убил двух его людей». «Люди тут тоже дешевы, принцесса». «Ты сказал, что он тебя проверял. Но зачем? Зачем провоцировать на действие, а потом отпускать?» «Чтобы оценить, насколько я опасен». Пожал плечами Дэн, не открывая глаз. Или что вероятнее, посмотреть заслуживаю ли я платы, которую обычно требую? Говорю вам, не стоит волноваться. Она вздохнула и отошла, как ну, посмотреть на улицу. Лучше держаться подальше от Окон, сказал Дент. Просто на всякий случай. Сперва советуют не волноваться, потом советуют не показываться. Раздраженно подумала Вивена, отходя в глубь комнаты к двери в подвал. Туда бы я тоже не ходил, продолжал Дент. «Несколько ступенек сломаны, да там и смотреть не на что. Грязный пол, грязные стены, грязный потолок». Вивена снова вздохнула и отвернулась от двери. «Да что с вами?» – спросил наемник, все еще не открывая глаз. «Обычно вы так не нервничаете». «Не знаю», – ответила она. «Мне не нравится сидеть в заперти». «Я думал, принцесса учит терпению», – заметил Дент. «А он прав». – осознала она. – Так могла бы сказать Сири. – Да что со мной такое в последнее время? Вивена заставила себя опуститься на табурет, сложить руки на коленях и восстановить контроль над волосами, которые начали предательски светлеть, становясь каштановыми. – Прошу, – произнесла она, стараясь говорить спокойно. – Расскажите мне об этом доме. – Почему ты выбрал именно его? – Дэн приоткрыл один глаз. – Мы его снимаем, – сказал он. «Полезно иметь убежище в городе. Мы ими не слишком часто пользуемся, поэтому находим самые дешевые». «Я заметила», – подумала Вивена, но промолчала, поняв, насколько натянутой выглядела попытка разговора. Она сидела тихо, глядя на собственные руки и пытаясь понять, что же ее так нервировало. Дело было не только в драке. Если честно, она беспокоилась о том, сколько времени займут дела в Теллирии. Отец должен был еще две недели назад получить ее письмо и узнать, что в Халандре не находятся обе его дочери. Вивенна надеялась, что изложенные ею в письме доводы и угрозы не дадут ему совершить какую-нибудь глупость. Она была рада, что Дент увел ее из дома Лемикса. Если бы отец послал людей вернуть ее, то они в первую очередь наведались бы к Лемиксу, как поступила и она. Однако трусливая часть ее души хотела, чтобы Дент не проявил такую предусмотрительность. Если бы они остались в доме Лемикса, то ее, вероятно, уже нашли бы и она уже ехала бы обратно в Идрис. Вивена держалась так уверенным. Собственно, иногда она и чувствовала себя уверенным. Так было, когда она думала о Сире или нуждах королевства. Но случаи, когда она поступала по-королевски, были редким. В остальное время она удивляла и себе. Что она вообще делала? Она ничего не смыслила в интригах и ведении войны. За всей ее деятельностью в помощи Идрису стоял Дент. Появившиеся у нее в первый день подозрения оказались верными, и ее подготовка и учеба мало чем помогали. Вивена не знала, как спасти Сирию, не знала, что делать с доставшимся ей дыханием, и даже толком не знала, хочет ли она остаться в этом безумном, переполненном людьми, чрезмерно красочном городе. Короче говоря, от нее не было никакой пользы. И в этот раз к этому, помимо всего прочего, ее никогда не готовили. – Вы действительно хотите встретиться с Эдриссами? – спросил Дент. Вивена посмотрела в окно, за которым сгущались сумерки подступающего вечером. – Хочу ли? – подумала она. – Если у отца есть агенты в городе, то они могут быть там. Но если я что-то смогу сделать для этих людей… – Да, хочу, – сказала она. Он молчал. «Тебе это не нравится», – констатировала Вивена. Он покачал головой. «Это трудно устроить, трудно держать в секрете, и вас будет трудно там защищать. Все запланированные встречи проводятся в надежных местах. При встрече с простыми людьми это невозможно». Вивена слабо кивнула. «Но я все равно хочу это сделать. Я должна что-то делать, Дент, что-то полезное. Я показываюсь перед твоими знакомыми, и это помогает». Но я должна сделать больше. Если надвигается война, то надо подготовить людей. Как-то помочь им. Она подняла глаза и взглянула в окно. Чурбан застыл в углу, где его оставило золоце. Вивена поежилась и отвернулась. «Я хочу помочь сестре», — сказала она. «И хочу быть полезной моему народу. Но я не могу отделаться от ощущения, что мое пребывание в городе мало что дает Идрису». «Лучше остаться, чем уехать», — заметил Дент. «Почему?» «Потому что, если вы уедете, мне никто не будет платить». Она закатила глаза. «Я не шучу», — заметил Дент. «Мне нравится получать деньги. Однако есть еще причины остаться. Например...» — он пожал плечами. «Зависит от многого принцесса. Слушайте, я не из тех, кто может дать блестящий совет. Я наемник. Вы мне платите, вы мне указываете, я наношу удар». Но если вы хорошенько подумаете, то поймете, что бегство в Идрис – самое бесполезное из того, что можно сделать. Там вы сможете только сидеть и вышивать платочки. У вашего отца есть другие наследники. Здесь вы, может, и не слишком эффективны, но там будете совсем не при делах. Он замолчал и потянулся, чуть отклонившись назад. «Иногда с ним трудно разговаривать», – подумала Вивена, качая головой, – и все же его слова успокаивали. Она с улыбкой повернула голову и обнаружила чурбана позади себя. Завопив, Вивена отшатнулась и едва не свалилась с табурета. В одно мгновение Дент уже был на ногах, а Тонгфа возвышался позади него. Запутавшись в юбках, она с трудом поднялась на ноги, прижала руку к груди. Безжизненно стоял пристально, глядя на нее. «Он иногда так делает». Смешок Дента показался Вивене фальшивым. «Просто подходит к людям». «Словно они ему интересны», — добавил Тонг-фа. «Им не может быть интересно», — сказал Дент. «У них вообще нет эмоций. Чурбан, иди в угол». Безжизненно развернулся. «Нет», — вздрогнула Вивена. «Отправьте его в подвал». «Но лестница», — начал Дент. «Сейчас же!» Сорвалась Вивена, кончики ее волос покраснели. Дент вздохнул. «Чурбан, в подвал!» Безжизненно повернулся и двинулся к задней двери. Когда он спускался по ступеням, Вивена услышала слабый треск, но, судя по звуку шагов, существо добралось успешно. Она снова села, стараясь дышать ровно. «Прошу прощения за это», — сказал Дент. «Я его не ощущаю», — призналась Вивена. «Это нервирует. Я забываю, что он тут и не ощущаю его приближения». «Я знаю», — кивнул Дент. «Золотца я тоже не ощущаю». Продолжила Вивена, глядя на него. «Она тусклая?» «Да». Опять кивнул Дэн, снова садясь. «С детства. Родители продали ее дыхание одному из богов. Каждому из них нужно по дыханию в неделю, чтобы выжить», добавил фам. «Какой ужас!» Выдохнула Вивена. «Мне надо быть с ней добрее». «Это не так страшно», — заметил Дэн. «Я сам был без дыхания». «Ты?» Он кивнул. «Каждый проходит через такое, когда нуждается в деньгах. Что хорошо в дыхании, его всегда можно у кого-нибудь купить». «Всегда кто-нибудь его продает», – кивнул Тонгфа. Вивенна покачала головой и содрогнулась. «Но тебе пришлось какое-то время жить без него, без души». Дент смеялся, и на этот раз смех звучал искренне. «О, это просто предрассудок, принцесса». Отсутствие дыхания не так уж меняет людей, они становятся менее доброжелательными, заметила Вивена, раздражительными, как «Хэ, золотцы. Весело спросил Дент. Не, она бы такой была в любом случае, я уверен. Между прочим, когда я продал дыхание, то не ощутил большой разницы. Надо сосредоточиться, чтобы заметить недостачу. Вивена отвернулась, она не ожидала, что он поймет. Ее убеждение было легко назвать предрассудками, но то же самое она могла сказать и о Денте. Люди видят то, что желают видеть. И если он считает, что останется таким же и без дыхания, то может легко оправдать его продажу и покупку другого у невинного человека. Да и зачем покупать новое, если нет разницы? На этом беседа прекратилась до возвращения золотцем. Когда то вошла, Вивена опять ее едва заметила и, вставая раздраженно, подумала. Я начинаю слишком сильно полагаться на это ощущение жизни. Кивнув Денту, золото сообщило. «Он тот, за кого себя выдает. Я поспрашивала. Подтвердили три человека, которым я вроде как доверяю». «Ну и хорошо», — сказал Дент, потягиваясь и поднимаясь. Он пинком разбудил Тонгфа. «Давай осторожно вернемся домой».